На чём держится эта мифология? На психологии этих психологов, которым хочется видеть мир именно таким. И психоанализ для них является истиной в последней инстанции потому, что его рационализмом можно прикрывать свою духовную неполноценность, прикрытые её от себя и от мира, в котором живут красота, искусство, мечта и героизм. Психологи решают с помощью старых научных концепций свои психологические проблемы, а общество внимает их научным в кавычках откровения. Даже на поле научной деятельности происходит эта борьба человечности и духовной нищеты, борьба добра со злом. Устаревшая научная концепция выступает в роли средства манипулирования общественным сознанием в качестве самой настоящей обесчеловечивающей чёрной магии. Что тогда должно быть наукой в подлинном смысле этого слова? Что правильнее было бы называть наукой? Только то, в чём главным критерием является человечность. Всё остальное колдовство в ушении, отравляющих веществ и магия атомных бомб не имеет к науке никакого отношения. Оно просто прикрывается именем науки, являясь злом в чистом виде. Ведь не должны же мы своим детям ставить во авторитет науку, которая готовит им духовную смерть и вырождение. Если мы будем пренебрегать этими важнейшими критериями, то уже не будем людьми. Франкл раскрывает ещё одну причину существования научных мифов. Наука разбилась на тысячи специализаций, и учёный чаще всего является только специалистом в какой-то одной узкой области научного знания. Даже знание человека разбито на разные изучаемые области, даже тело человека изучается по специализациям его органов и функций. Это даёт удобство учёному-специалисту и глубину изучения исследуемой им области. Но когда такой специалист берётся рассуждать о целом, исходя только из своего узкого опыта и знания только одной части целого, то появляется заблуждение, что всё целое может быть охвачено и объяснено именно этими законами, именно этой части и только ими. Для наглядности Франкл приводит пример с описанием геометрического тела. В нём можно увидеть, как соотносятся друг с другом разные плоскости рассмотрения объекта и как они соотносятся с самим объектом. Мы можем рассматривать тело, например, цилиндр в объёме, то есть с разных ракурсов с разных сторон. В этом трёхмерном объёме действуют высота, ширина и глубина. Мы видим предмет в его истинной форме, в форме именно цилиндра. Но если мы рассматриваем проекции этого же предмета на разные плоскости, например, его тени, падающие на листы бумаги, размещённые вокруг него, то формы этого предмета, отображённые на разных плоскостях, будут различны. Мы увидим и прямоугольник, и круг, поскольку с разных сторон цилиндр выглядит именно так. Увидим и другие более сложные формы. Но отображают ли они полноценно наш цилиндр? Разумеется, нет. Более того, они даже противоречат друг другу. Чтобы только по ним определить истинную форму предмета, нам нужно предпринять усилия, учесть положение плоскостей и их угол по отношению друг к другу. Только тогда мы можем вывести заключение о подлинной форме предмета, когда свели воедино разные плоскости его рассмотрения. Ну а если это не цилиндр, а, к примеру, ваза? Она предмет, имеющий свойство открытости, незамкнутости. А все ее проекции на бумаге будут иметь замкнутую форму какой-либо геометрической фигуры. И получается, что в принципе невозможно изучить трехмерный объемный предмет, определить его свойства исходя только из двухмерности плоскости. Мы можем рассматривать его разные проекции, но не имеем права утверждать, что описание предмета, сделанное через них, исчерпывающее и охватывает, объясняет сам предмет. Такая картина символически отображает то, что происходит в мире науки. Учёные познают явления со стороны какой-то одной своей узкой специализации, и они не могут претендовать на всеобъемлющую истину, на полный охват явлений в своих заключениях, если не выйдут из ограниченного пространства своей специализации. Но учёному хочется иметь ощущение полного знания явлений, ощущение всезнания, и он в соответствии с этим желанием выдаёт свою познанную часть за всё целое.